Часть девятая. Найти и не сдаваться. Глава 1 Жена. Точно сиянием светящейся бомбы озарен ночной, незнакомый вокзал на всполье, полный забот, трудов и волнений войны. Чего не увидишь в этом ярком, неестественном свете. Старший собирает команду, ругаясь. И люди строятся, не выспавшиеся, хмурые. Война. На платформе в ларьке выдают довольствие по командировкам, по аттестату и бережно берут черный хлеб солдатские руки. Война. Девочка лет пяти потерялась, отстала от эшелона. И уже по радио зовут ее мать. Зовут и не могут дозваться. Война. Моряк с мешком в одной руке, с чемоданом в другой, слезает с московского поезда, спрашивает, где эвакопункт, и становится в очередь к начальнику в маленькой грязной комнате, битком набитой сидящим, стоящим и спящим народом. Война. «Всё вижу я, и всё помню. Но медленно, среди света и тени...» Находит дорогу сознания, над которым зажглась и повисла гигантская светящаяся бомба войны. Я вижу себя шагающим в город вдоль ночных, полетнему тихих полей. Прожектора бродят в покорном, мерцающем покорными звездами небе. Вот и город. На каждой улице меня останавливает и проверяет документы комендантский патруль. Вот и больница для ленинградцев. Дежурная сестра обстоятельно объясняет мне, что прошло уже три месяца, как в больнице нет ни одного ленинградца. «Канцелярия откроется в девять часов», — говорит она. «А сейчас половина четвертого ночи». Я ложусь на клеенчатый низкий диван. Я сплю и не сплю. «Где моя Катя?» Наутро главный врач ведёт меня в свой кабинет. Белый стол, матовые окна, низкая белая кушетка, покрытая свежей простынёй. Далёкое воспоминание охватывает меня. Семнадцатилетний мальчик. Я сижу в приёмном покое, а там, за приоткрытой дверью, на низкой белой кушетке лежит Марья Васильевна с белым, точно вырезанным из кости лицом. «Имя, отчество, фамилия, возраст?» — спрашивает главный врач. «Я называю имя, отчество, фамилию, возраст. И завязывая халат, входит сестра, которой он поручает найти Катину карточку и историю болезни. Мы курим и разговариваем, разговариваем и курим. Тысяча английских самолетов вновь атаковала Бремен. Что в Москве? Правда ли, что подняли хлебную норму? «Теперь, когда между нами, США и Англией, подписано соглашение, не думаю ли я, что скоро откроется второй фронт?» А в соседней комнате сестра перебирает карточки. «Карточка смерть. Карточка жизнь». Звонит телефон, и главный врач долго ругает завхоза. И «Я молчу. Насколько же все-таки легче молча ждать, что принесет мне сестра? Катину смерть или жизнь?» И сестра возвращается, наконец. Ещё доругивая завхоза, главный врач берёт карточку в маленькие, почти детские руки. «Ну что ж, всё в порядке», — говорит он. «Состояние приличное. Выписалось в марте сорок второго года». «Наверное, я бледнею немного больше, чем полагается в подобных случаях, потому что он встаёт, обходит стол и, положив руку на моё плечо, повторяет». «Состояние приличное. Выписалось в марте сорок второго года. И от души смеется, когда я прихожу в отчаяние, узнав, что в феврале у Кати было всего 42% гемоглобина. Уехала с лагерем в Новосибирск, теперь это совершенно ясно. Хорошо бы в самый город. Нет. Лагерь расположился в каком-то колхозе в двухстах километрах от Новосибирска. В Ярославском обл. полкоме я записываю точный адрес. Станция Верхняя Домская, село Большие Лубни, Щукинского района, Щукинского сельсовета и так далее. Из 25 слов телеграммы Катин адрес занимает 17. Я прибавляю к нему свой, и для того, чтобы выразить всё, что я чувствую и думаю, остаётся четыре слова. Кроме этой телеграммы я отправляю из Ярославля ещё три. «В Энск, тётя Даша, с извещением, что Катя жива, и я вскоре надеюсь её увидеть. В Москву Вале Жукову о том, что я не нашёл Катю, и что она, очевидно, выехала с лагерем в Новосибирск. В Москву же Слёпушкину, с просьбой разрешить мне дальнейшие поиски жены, как это было условлено в личном разговоре. К сожалению, мне не удалось достать отдельный номер. А так хотелось остаться одному, отдохнуть и подумать». Впрочем, мой сосед, пожилой пехотный майор, без сомнения нуждался в отдыхе не меньше, чем я, потому что в восемь часов вечера уже завалился спать, и ничто не могло разбудить его. Ни скрип койки, на которой всю ночь я ворочался сбоку бок ни то, что дежурная по коридору дважды приходила проверять затемнение.